Глава четвертая. В Москве. С приездом в Москву перемена моего взгляда на предметы, лица и свое отношение к ним стало еще ощутительнее. При первом свидании с бабушкой, когда я увидал ее худое морщинистое лицо и потухшие глаза, чувство подобострастного уважения и страха, которые я к ней испытывал, заменились состраданием. А когда она, припав лицом к голове Любочки, зарыдала так, как будто перед ее глазами был труп ее любимой дочери, даже чувством любви заменилось во мне сострадание. Мне было неловко видеть ее печаль при свидании с нами. Я осознавал, что мы сами по себе — ничто в ее глазах, что мы ей дороги только как воспоминания. Я чувствовал, что в каждом поцелуе, которыми она покрывала мои щеки, выражалась одна мысль. Ее нет, она умерла, я не увижу ее больше. Папа, который в Москве почти совсем не занимался нами и с вечно озабоченным лицом только к обеду приходил к нам в черном сюртуке или фраке, вместе с своими большими выпущенными воротничками рубашки, халатом, старостами, приказчиками, прогулками на гумно и охотой, много потерял в моих глазах. Карл Иванович, которого бабушка называла «дядькой», и который вдруг, бог знает зачем, вздумал заменить свою почтенную, знакомую мне лысину рыжим париком с нитяным пробором почти посередине головы, показался мне так странен и смешон, что я удивлялся, как мог я прежде не замечать этого. Между девочками и нами тоже появилась какая-то невидимая преграда. У них и у нас были уже свои секреты. Как будто они гордились перед нами своими юбками, которые становились длиннее, а мы своими панталонами со штрипками. Мими же в первое воскресенье вышла к обеду в таком пышном платье и с такими лентами на голове, что уж сейчас видно было, что мы не в деревне, и теперь все пойдет иначе.